Глава 2. Княжич вместе с боярскими сыновьями пришпорили коней, и старый лес помчался навстречу, как бескрайняя зеленая река, убаюкивая мир шелестом листвы. Лишь птичьи трели и стук копыт нарушали этот покой. Милорад, сжимая в руках по воде, повел своего белоснежного коня по узкой тропе, пока его друзья следовали за ним. Сегодняшняя охота какая-то совсем невеселая. Проговорил Владимир, убирая лук за спину и осматривая окрестности. Где все звери? Видать, твое гаготание всех распугало, отозвался Боревей, улыбнувшись в ответ. Ты шержешь хлеще своего коня. Правильно! Согласился Владимир. Боярский смех должен распугивать всех тварей на три версты вокруг. На что Боревей ответил, поглядывая по сторонам. Так не во время охоты же! «А пускай знают, что тут настоящие охотники едут», — усмехнулся боярский сын. Остальные захмыкали, попрятали улыбки. Все и так знают, что голос Владимира такой язычный, что и правда способен распугать добычу во всей округе. Молодой княжеч все это время присматривался и прислушивался. Он один видел мелькнувшую в листве тень, и ему охота выяснить, кому она принадлежит, кто посмел помешать княжеской охоте. «Твоим голосом только девок завлекать», — проговорил он, вглядываясь между веток ясеня. «Они почему-то к тебе так и липнут, стоит только рот открыть». «Так я ж песни им пою», — ухмыльнулся Владимир и приосанился в седле. «Девки, знаешь, как любят песни? Да чтоб погромче!» «Мне и без песен от них продыху нет», — буркнул Милорад. На что боярский сын вздохнул. «Это да». «Видали мы, как тебя, княжеч, женить пытаются. Оно, может, и пора, а?» Милорад бросил на Владимира косой взгляд и проговорил. «Вот тебе пора, ты женись, а я без змеи на шею обойдусь». «Почему сразу змеи?» — протянул Владимир. «Глядишь, и попадется годная девица». «Что-то пока не попалась ни одна», — отозвался княжеч. «Все охотницы за княжеским добром». «Так, может, ты не там ищешь, а, княжич?» «Ты сперва сам найди годную, а потом будешь поучать», — подметил Боревей. «Гляди, вон кусты шевелятся. Зверь там видать». Владимир отмахнулся, решив, что друзья не способны понять тонкого устройства его души, но тут же насторожился, заметив движение впереди среди веток шиповника. Потревоженные кусты качнулись, и между деревьями снова мелькнуло что-то темное. «И правда вижу», — прошептал Владимир и вынул лук из-за спины. «Кабан или олень? Что-то крупное?» Милорат направил коня вперед. Сердце учащенно забилось в предвкушении, а лес наполнился напряжением. Охота вновь ожила. Тишина стала гуще, как перед бурей. Друзья замедлили ход. Луки натянулись, а стрелы готовы к выпуску. Подкравшись еще немного, Милорад заметил в зарослях бок оленя и, бесшумно вытащив из-за спины лук, натянул тетиву. Все в нем приготовилось. Удар сердца, другой, потом задержка дыхания, как и положено при меткой стрельбе. Через секунду тетива лязгнула, и стрела запела в воздухе. Не считая прошлого раза, стрелял Милорад метко. Настолько, что во всем княжестве с ним не брался соревноваться в этом деле никто так что едва стрела помчалась к добыче, он знал, цели она достигнет. Но миг спустя раздался похожий ляск, затем свист, и через секунду его стрелу пригвоздила боком к дереву, а в ее черенке застряла чужая стрела с черным оперением. Милорат резко натянул поводья, и его лошадь тревожно всхрапнула. «Кто?» — выдохнул он. «Кто посмел?» Боярские сыновья разом вскинули луки, готовые защищать княжича. А через несколько секунд из-за деревьев выехала девушка. На черной, как ночь лошади, она сидит прямо и крепко держит в руках поводья. За спиной болтается лук. Одет в расшитый красным и белым сарафан, но в седле сидит по-молодецки. Ноги под сарафаном спрятаны в светлые льняные штаны и черные сапожки. Длинные волосы заплетены в тугую черную косу, которая аккуратно лежит на плече. Черные, как смола, глаза смотрят прямо, подбородок вздернут, черты лица тонкие и прямые. Из украшений на ней лишь бирюзовые серьги и браслеты из бирюзовых бусин. Девица смотрит уверенно и даже не пытается казаться милой и кроткой. Стрела, сбившая стрелу княжичи, точно выпущена из ее рук. «Что за дива? проговорил Владимир, поворачивая голову к Милораду. Тот не ответил, внимательно наблюдая за незнакомкой, которая уверенно держит поводья, и лошадь слушается ее едва заметных прикосновений. А сама девица выглядит так, будто совершенно не боится ни его, ни этого леса. «Ты хоть знаешь, чьей охоте помешала? проговорил Милорад громко и четко, чтобы дать понять бесстыднице, кого здесь чтить. Пару мгновений девица оценивала взглядом каждого, осмотрела боярских сыновей, которые от чего-то заулыбались, как деревенские простаки. После скользнула взором по Владимиру и Боревею. Затем остановилась на Милораде и ответила чистым, спокойным голосом. Знаю. Правда? Не удержался княжич. Она кивнула. Я помешала толпе не людей которые едва не застрелили олениху на сносях?» В груди Милорада вспыхнула жаром, а в голову ударила гневом. «Это мы-то не люди!» — выдохнул он. Только когда к нему подошел Владимир на лошади и негромко покашлял, до князя дошло, что если олениха и правда была на сносях, то убить ее значит навлечь беду на все княжество потому как материнство священно и среди людей, и среди любой живой твари. Долети его стрела до цели, кто знает, как на это отозвался бы лес. В рассказы стариков он не верил, но и судьбу искушать глупо. Только все-таки признавать себя неправым перед какой-то незнакомой девицей, пусть и раскрасавицей, он не собирался. Мало он, что ли, видел красивых девок? Поэтому сказал... «Стало быть, считаешь себя благодетельницей?» «А почему же нет?» Пожав плечами, ответила девица. «Если вы целым отрядом все слепошарые, кто-то же должен вам очи промыть». «Слишком ты дерзкая для одинокой девицы в лесу, которая встретила отряд бояр». «Так бояр же, а не разбойников каких-нибудь», — парировала девица. «Бояре разве навредят?» Крутила словами девица ловко, не хуже любого молодца. Это разозлило Милорада еще больше. Он вдохнул, выдохнул, спуская пар, и проговорил, подводя коня ближе к девушке и стараясь не поддаться гневу, что постыдно для княжеского сына. «Такого конца охоты я не ожидал. Ты со всеми такая прямолинейная?» «А что, ты не привык выступать? произнесла она с легкой усмешкой и чуть обернувшись ровным, спокойным голосом. Милорад едва удержался от хищной улыбки. Девка уверенно сидит в седле, ровно держит спину, а на кротость и намека нет. Не у каждого мужчины хватит храбрости так спокойно и прямолинейно вести себя в присутствии группы незнакомых охотников. Она либо очень сильная и смелая, либо попросту глупая, что, скорее всего потому что девицы, которые ему попадались, чаще именно такие. «Уступить я могу только тому, кто превзошел меня в честном бою», ответил княжич. «А ты, как лиса, пустила стрелу, пусти меткою, из засады. Мне не в чем уступать, потому что изначально условия не равны». На это девица запрокинула голову, обнажив изящную белую шею, и засмеялась звонким чистым голосом. «Такой большой!» А не знаешь, что в честном бою ни одна девица, супротив мужчины, не победит. Сил у нас меньше, так задумано природой. Зато хитрости больше, на то мы стоим. Хитрость идет об руку с неправдой. Еще больше нахмурившись, ответил Милорад, прямо рассматривая точеный подбородок девушки, ее соболиные брови в разлет, алые губы и румяные щеки. А сила молодецкая, чесна и чиста. «Не во всем помогает сила», — усмехнулась девица. «Не будь он княжичем, не присутствуя здесь отряд боярских сыновей, да не будь он просто хорошим и благопристойным человеком, стащил бы он эту дерзящую девку, да уволок бы в кусты. Там она перестала бы дерзить, подобрела бы, стала бы покладистой и смирной. Но он благопристойный, порядочный княжич, и такого никогда не допустит». Поэтому снова выдохнул пар и произнес, не сводя взгляда с ее стройной прямой фигуры. «Не каждый день на охоте встретишь такую смелую и меткую девицу. Скажи хоть имя свое». Девушка подняла на него глаза, обрамленные черными пушистыми ресницами, и ее блестящие черные радужки блеснули от солнечных лучей, что пробиваются сквозь густую листву. Лицо девицы слегка озарилось улыбкой, с ровными белыми, как жемчуг, зубками имя спросила она и качнула головой отчего ее коса мягко соскользнула с плеча за спину имя слишком многое открывает милорад снова почувствовал как в груди заколыхалось жгучее чувство девицы ему попадались покладистые и смирные которые всегда заглядывали в рот и помалкивали когда нужно кивая такими они и должны быть чтобы не мешаться под ногами а здесь На лесной тропе, перед ним верхом на вороном коне, девушка, которая не просто ловко сбила его стрелу, но еще и дерзит, при этом совершенно бесстрашно. Так значит, ты не желаешь называться? — спросил Милорад с небольшим нажимом. — Смело. А тебе самой неинтересно, кто перед тобой? — Я вижу достаточно, чтобы понять, кто ты. — ответила она и слегка нахмурилась. И нет нужды в именах. «Ты и мне не дашь шанса представиться», — изумился Милорат. Но девушка уже повернула лошадь и направила ее обратно в лес. «Шанс? Шансы надо зарабатывать!» Бросила она через плечо, и ее вороной скакун рванул вперед. Милорат на мгновение замер, наблюдая, как девушка теряется в зарослях. Он так остолбенел, что смотрел, пока ее фигура не слилась с тенями леса. Через несколько мгновений деревья поглотили ее, и лишь удаляющийся топот копыт напоминал о том, что девица здесь была. Владимир подъехал к Мелораду и бросил оторопелый взгляд в сторону, где скрылась незнакомка. — Ну и дела, княжич, — проговорил он. — Не знаю, как ты, а я не привык к таким встречам. — Пожалуй, и я. Нахмурившись, отозвался Милорат и потер подбородок, все еще не отводя взгляда от леса. Дерзкая девка. Откуда только такая взялась? И словом колкая. И стрелы мечет, не хуже. Почти как я. О, вижу за дело, она тебя за живое. Засмеялся Владимир, но, поймав на себе резкий взгляд княжече, тут же стал серьезен. Что будешь делать? Милорат молчал. В голове все еще крутятся ее слова, а перед глазами стройный образ в черном расшитом сарафане и с дерзко вздернутым подбородком. Она выскочила перед ними, как тень, и исчезла по своему желанию, даже не отдав почести, как полагается перед княжичем. Своенравная, бесстыдная и неуправляемая. «Что-что?» Наконец ответил Милорад и направил коня обратно на тропу. Выясню, кто такая. Это скорая на язык девица.